то есть мелкие ремесленники и полуквалифицированные и неквалифицированные работники. Они сформировали так называемую черную сотню. Большая часть средних и младших горожан жила за пределами непосредственно города, в посаде, пригородах. К 1550 году они стали известны как посадские люди, горожане в специфическом смысле тягловых, среднего и низшего классов городского населения. Шкала компенсации за бесчестие представителей различных классов, установленная в судебнике Ивана IV, дает адекватное представление о различиях в социальном и экономическом положении разных городских групп. Штраф за бесчестие гостя составлял 50 рублей, горожанина среднего класса 5 рублей, За бесчестие Посадского было достаточно 1 рубля. В 17 веке после кризиса смутного времени московское правительство предприняло шаги к прикреплению горожан к их общинам. В 1613 году оно повелело Посадских, бежавших из столицы во время смут, вернуть в Москву силой. В 1619 году вышло общее постановление, приказывающее всем посадским, ранее переселившимся, вернуться в свои города по всей Руси. По статьям уложения от 1649 года община была окончательно оформлена как замкнутая группа, которой все ее члены были прикреплены постоянно. Любой член, который оставлял общину без разрешения правительства, наказывался ссылкой в Сибирь. В 1658 году за переход из одного посада в другой установили смертную казнь. Подобным же образом происходил процесс регламентации и закрепощения крестьян Восточной Руси. Монгольская система налогообложения и воинской повинности являлось его начальным пунктом. Логические выводы были сделаны самим московским правительством. В киевский период, напомним, население сельских классов обычно не подлежало призыву в армию. Мелкие землевладельцы, люди и свои земцы не облагались прямым налогом данью, а государственные крестьяне смерды облагались. В монгольский период смерды как отдельная группа продолжали существовать только в новгородской земле. В Западной Руси термин «смерды» постепенно вышел из употребления при литовском режиме. В Восточной Руси он вообще не использовался в монгольский период. По-видимому, многие бывшие западные и восточные русские смерды вошли в служилые общины, монголами, такие как сотни, в этом особом смысле, и орды. Термин «люди» в значении «мелкие землевладельцы» исчез из речи в монгольский период. Хотя мелкие землевладельцы в Восточной Руси все еще существовали, их количество должно быть резко сократилось. Некоторые, судя по всему, вошли в княжеский двор фонда, другие опустились до уровня крестьян. В новгородских и псковских землях однако класс мелких землевладельцев продолжал занимать заметную позицию весь монгольский период. В новгороде их называли своиземцами, если каждый владел землей индивидуально. в случае коллективного владения они были известны под названием шабры. В обскове сибры, В Восточной Руси примерно с середины 14 века сельских жителей называли просто «крестьяне» или «христиане». Примечание. Русское слово «христиане» происходит от слова «христос», «крестьяне» – от слова «крест». На древнерусском «крестьяне» первоначально значило «христиане», в современном русском оно означает «земледелец». Согласно Петру Струве, новый термин вела церковь. И действительно, самый ранний восточно-русский документ, использующий слово «христиане» в значении «земледельцы» – грамота митрополита Киприана монастырю святого Константина.